А ты чего хотел? усмехнулся Джордж, медленно шагая прочь. Чтобы всё стало как раньше, так это легко можно устроить: топаем к папе, падаем ему в ноги, пожираем его лучшего тельца, и через пару месяцев получаем полную амнистию и какой-нибудь очередной ресторанчик на поиграться. И что, оно тебе правда надо? Как это заманчиво. Уже, пройдя кое-какую жизнь у школу, принять из папиных рук новое заведение и обустроить там всё по-своему. Теперь-то уже старший менеджер и начальник охраны не смогут под видом заботливой опеки захватить власть над заведением и делать всё по-своему. Так, может быть, рвануть прямо сейчас на поклон к родителям? Но нет. На сей раз Джордж не попадётся на эту удочку. Раз уж решил всё делать сам, так и делай, иначе опять придётся убегать прочь, сжигая за собой мосты. Уже возле самого выхода он обратил внимание на забавную парочку, показавшуюся ему смутно знакомой. Вот только кто-то третьего не хватало. Видимо, постоянные просители из бывших, которым аура места, пусть и поколеченная новым владельцем, важнее всего прочего. Впрочем, это уже не имеет никакого значения. Прошлое навсегда осталось в прошлом. Слушай, мы этого парня тут уже видели, толкнула Лёву Марина Гусева, взглядом указывая на удаляющегося Джорджа. «Понятия не имею. От него не фонит. Вот пусть и катится, пока цел», — грубо ответил Лёва. Ему отчаянно хотелось слегка выпить и самую малость подраться. Верный признак того, что где-то неподалеку затаился носитель, а то и не один. Посвящавшись, сёстры Гусевы решили, что стременная магнитная аномалия особой опасности не представляет, и отправлять туда сразу двух бойцов довольно расточительно. Особенно, если одному бойцу надо бы проследить за тем, чтобы огромный заказ был своевременно отгружен и доставлен куда следует. Зато разведчику очень хотелось бы и неплохо бы. Решили они оценить обстановку, и только он может сразу отличить носителя желания от обычного городского сумасшедшего. Разведчик попытался было уклониться от этого поручения, ему и так было чем заняться, но спор был заранее проигран. У Галины с Мариной в потайных карманах всегда хранится такие неоспоримые, остро отточенные аргументы, что кто угодно согласится на всё, лишь бы живым уйти. Следуя полученной от менталика инструкции, Мунги ополчатах немного по коридорам первого этажа оказались в просторном полупустом помещении, откуда их вежливо попросили уйти. Вы не могли бы не заходить сюда в верхней одежде и обуви мягко поинтересовалась стройная загорелая девушка в спортивном костюме. А если нам сюда надо, направими к спасибо Марина. Тогда переодевайтесь и поспешите, занятия уже начинаются. В занятие, слышал? спросила у Льва Марина, когда они отступили на заранее заготовленные позиции за углом. Сейчас тут людей будут зомбировать. Точняк, это секта, кивнул Лёва. Подождём, пока всё закончится, и возьмём языка. Нет, решительно сказала Марина, предприйм разведку боем. Разведка показала, что две соседних с залом двери ведут в раздевалки, мужскую и женскую. И если Марина, помимо прочих полезных приспособлений, носившая в своей старомодной лакированной сумочке почти невесомый спортивный костюм, не сковывавший движение, запросто смогла слиться с окружающей действительностью, то Лёва вломился в зал в джинсах и рубашке. Хорошо хоть снял верхнюю одежду и обувь, и на том спасибо. «Вы первый раз с нами?» Обываясь, спросил у него дальшняя загорелая девушка. Ага, хмуро ответил Лёва, недоверчиво оглядываясь. Очень ему всё это не нравилось, но носитель живаний среди сдешней публики он пока что не чувствовал. А удобно ли в такой одежде? Лёва уставился в пол. Все уставились на Лёву. Ещё никогда разведчик не был так близок к провалу. Он не будет заниматься. Быстро пришла ему помощь Марина, уже успевшая поотериться среди толпы. Это внук мой, пришёл последить, чтобы я коньки тут у вас не откинула. Заботливый парень, всем бы таких. Ну тогда садитесь где-нибудь в углу, чтобы не мешать практике. Пожевав плечами девушка и потеряв клёве всякий интерес, повернулась к остальной публике. А мы начинаем. Расстелайте коврики, берите кирпичи, садитесь, настраивайтесь на занятия. Лёва отполз в тень и с интересом стал ждать. Когда здешние сектанты начнут крошить кирпичи ребром ладони и показывать другие не менее увлекательные фокусы, и как Марина всех их обставит. Ну, кирпичами здесь называли небольшие пенопластовые бруски, а сектанты, хоть и уселись сперва на пол в позу лотоса, ничего сверхъестественного не вытворяли. Растягивались и гнулись, повинуясь командам тренера, никак видно старались во всём. Ярость и тревога отступили, а затем Львов и вовсе почувствовал такое облегчение, будто бы все носители временно покинули этот мир и людей. Ну, по крайней мере, присутствующих в этом зале. Не осталось совсем никаких желаний, даже скромных, местолковых и сиюминутных. Кажется, размеччик даже задремал, воспользовавшись подходящей возможностью. Откройте глаза, пронёс его в чувство голос девушки-тренера. Спасибо всем за практику. Приходите ещё. А через некоторое время она уже стояла рядом с Лёвой и приветливо ему улыбалась. Думаю, вашей бабушке стоит посещать наши занятия. Она просто создана для йоги. Да и вам я бы тоже рекомендовал попробовать. Можем остаться после занятий, если вы стесняетесь при всех. Для чего создана моя бабушка? Помотал головой сбитый с толку разведчик. Так, подождите, что я должен делать? Не забудьте на выходе заплатить за урок, холодно ответила красавица. И купите ей полугодовой абонемент, там дешевле будет. От мутного дома до тринадцатой редакции Лёва неожиданно для себя лишившись 500 руб., столько стоило разовое посещение йоги, и Марина, слегка размявшаяся и вполне довольная, домчались за каких-то 7 минут. Держите меня в четвер, а то я сейчас из этого Виталика буду коричневую колбасу делать. Ай добрый-то развичек, вырываясь в приёмную и наскоро устанавливая защиту. Потратили целый час бесценно потраченного рабочего времени и целую кучу моих денег на то, чтобы выяснить, даже если на эту самую йогу забрёд какой-нибудь случайный носитель, то он перестанет думать о своём чёртовом желании и вовсе не наоборот. Но, к сожалению, в приёмной не было никого, кто стал бы его удерживать или хотя бы слушать. Наташа пораньше отпросилась в институт, и ей надо было уговорить одного преподавателя повторно принять экзамен у ну, какого-то бестолкового и стеснительного однокурсника. Остальные сидели в своих кабинетах и работали. Через полчаса после того, как все сотрудники были оповещены при помощи громкого крика с применением нецензурной брани о провале операции, когда Виталик благоразумно спрятался у Мирова в подвале, а Консантин Петрович расщедрился и вернул Леове деньги, записав их в счёт представительских расходов, Марина Прихлёбова-Ребинукку делилась со старшей сестрой своими впечатлениями. Помнишь, к нам на профсоюзную сходку из Индии какой-то Ринпоче приезжал, учил отключаться от былых ощущений. Так вот, прикинь, то, что сейчас нам показывает эта девочка, не идёт ни в какие сравнения с его йогой. А она ещё пыталась львку на деньги развести, купила у бабушки абонемент на полгода и щи дурака. Эх, молодёжь, даже продавать толком не умеет. Какая ж у неё йога. Да, у меня бы он на всю жизнь абонемент купил, усмехнулась Галина, подшивая в папку второй экземпляр сегодняшнего фантастического рассказа. Время от времени Шурик мечтал сделаться руководителем. Для начала заполучить личного помощника, затем организовать целый отдел, а потом глядишь это же как здорово, размышлял он. Ходишь, покрикиваешь на всех, как Константин Петрович, а они хочешь не хочешь трудятся. Но с того самого момента, как Шурику порекомендовали Дениса, парень понял, что не так уж это и здорово быть руководителем. Он и Цианида сразу зауважал. Кто бы мог подумать, этот человек тащит на своих плечах команду редкостных раздолбаев и ругается не так часто, как следовало бы, тогда как Шурик не может справиться с одним крайне пунктуальным и сознательным. Вернее, справиться-то он как раз может, просто потому что с Денисом не надо каким-то специальным образом справляться. Он даже... Задание сам себе находит. Но в присутствии этого Вондеркинда руководитель чувствует себя не своей тарелки. Очень хочется просто по-человечески задеружиться с этим парнем, а надо лишь руководить. После того, как этот старший товарищ рассказал младшему о некоей дох профессиональных хитростях, ему почему-то вдруг показалось, что он ужасно обидел Дениса. Ты чего замолчал? Обиделся? Тревожно спросил Шурик и забарабанил пальцами по столу в ожидании утвердительного ответа Я запоминаю неторопливо отозвался Денис Барабанная дробь споткнулась об это величественное спокойствие и рассыпалась Я проигрываю в уме разные ситуации чтобы лучше усвоить материал Шурик улыбнулся, он всех меривший по себе, вообразил, будто Денис загрустил, почувствовал себя совсем ещё зелёным новичком. Словом в результате уже ученик просвещал своего педагога, рассказывая ему о том, как много полезных сил тратится на обиды и огорчения, так как эти же самые силы могут быть использованы для Тот Денис не выдержал и начал рисовать в своём блокноте для записи схемы и таблицы, из которых следовало, что обида отбирает столько же сил, сколько подъём на 12-й этаж пяти рюкзаков с картошкой, каждый из которых имеет вес, равный 1/3 веса того, кто их таскает. Шурик сознался, что он никогда не жил на двенадцатом этаже, и столько картошки ему даром не надо. А Денис сказал: "На это что теперь всякий раз, как только он заметит, что его дорогой начальник обижается по пустякам, он будет организовывать ему воспитательное перетаскивание картофеля. И если для этого понадобится отправиться в весёлый посёлок, дабы найти подходящее задание, а в двенадцати этажах, что ж, значит так тому и быть". К счастью, на этот раз рюкзаки таскать не понадобилось. Сверившись с ежедневником, пунктуальный Денис умчался выслеживать своего носителя, а Шурик решил немного расслабиться. Он и так уже немало сделал, можно и дурака повалять. Посмотреть, чего там в интернете понаписали, да грызть печенье, попялиться в окно, да мало ли развлечений на свете. Резкий телефонный звонок выдернул ответственного редактора из крайне эмоциональной дискуссии в одном популярном блоге. Чёрт, это наверняка цанит. Чуть не сполз под стол шурик. Опять придётся оправдываться. У Константина Петровича была крайне неприятная привычка звонить, а то и заходить к сотруднику как раз в тот момент, когда он задумал ненадолго отвлечься от дел и читать всякие нудные нотации о том, что команда, видите ли, должна работать на результат. А какого результата лично ты добился за последние 10 минут? С какого словом? Ну звони, по счастью, мне этот кровопийца А, вот неожиданность. Амнезина. Ты, шурик, сейчас упадёшь, обалдеешь и афонареешь, решительно заявил Иван. Я уже упал, если что, с облегчением вздохнул тот. Упал и сижу под столом, но слушаю тебя внимательно. Я думал, что это наш надсмотрщик звонит, а он вечно следит за мной. «За надсмотрщика ответишь», – внезапно возникла на экране компьютера лаконичная надпись. Видимо, Константин Петрович наконец-таки освоил внутренний чат, который Виталик установил еще в конце прошлого года. Очень вовремя. О, да. «А ты покажи своему надсмотрщику какие-нибудь фотографии. Может, подействует?» – хикнула Амнезина. «Фотографии? Уже напечатали?» – обрадовался Шурик. «Не забудь, одна моя, ты обещала». «Да хоть все, Шурилло, хоть все». Весело хихикнула Незина. И компьютер, и кровать, чего хочешь, желай. Живаю знать, что приключилось, капризно сказал Шурик, а сам принялся выстукивать пальцами очередную чечётку. А приключилось то, что я больше та-дам не работаю в нашей турфирме. Тебя уволили? А вот ни фига. Я слушаю внимательно. Фото-тревел-гер журнала «Невские перспективы». Ну, если Зайчик одобрит мою кандидатуру. «Зайчик?» – переспросил Шурик. «Ну, редактор, Миша Зайчик». «Ёжик», – решительно поправил Шурик. «У главного редактора журнала «Невские перспективы» фамилия Ёжик. Надо знать фамилии таких людей». «Это тебе надо знать. А я и так умная. Ой, что будет, если все срастется? Я буду фотографом-путешественником. С ума сойти! Ты чего молчишь? Думаешь, ничего не выйдет, да?» Я не думаю, я слушаю. Может и не выйдет, перебила его Амнизина. Может, они решили надо мной посмеяться, или это какая-то ошибка? Но я себе сказала так. Амнизина, если ты поверишь в хорошее и порадуешься, а потом его не случится, то будешь дурой. Но если ты поверишь в плохое, загрустишь, а его не случится, то ты тоже будешь дурой. При любом раскладе ты дурой выходишь. Ну так хоть порадуйся. Прикольно. Прикольно. Я думал, ты скажешь гениально. Такого даже ни в одной умной книжке не писали. Ты молодец, Амнизида. Ты молодец, Амнизида. Ну да, я это имел в виду, когда сказал прикольно. Нет, я правда офигенски за тебя рад. Рано радуешься. Вот когда я буду улетать в жаркую Африку и приглашу тебя отметить это дело в лучшем ресторане города, кстати, хорошо бы выяснить, где он у нас есть, тогда будешь радоваться в полный рост. Короче, пока я побежала, подробности завтра. Сиди под своим столом и держи за меня кулачки. Шурик немного помедитировал на гудки, потом положил трубку на рычаг и резко обернулся, потому что хоть входная дверь на протяжении всего разговора и была у него на виду, но в кабинете явно находился кто-то посторонний. «Здравствуй, Александр. Возле противоположной стены стоял легендарный Трофим Парфенович, мунг второй степени, вольный по своему усмотрению казнить или миловать сотрудников 13-й редакции, а также их коллег, работающих в северо-западном квадрате. Он стоял, небрежно и как-то совершенно неестественно прислонившись спиной к стене, закинув Нолу на ногу, пытаясь при этом придать своему лицу подобие дружелюбного выражения». Получалась, правда, довольно-таки устрашающая гримаса, но это с непривычки. «Здравствуйте, Трофим Парфенович!» — Шурик вытянулся по струнке. Этого босса он больше уважал, чем боялся. При этом боялся он его, если честно, прямо-таки до смерти. «Притормози пока с этим делом», — лаконично сказал Трофим, и удобно, как в кресле, разместился на подоконнике. Это ему явно надоел панический беседа намечается вполне дружеской и распылять на мелкие молекулы прямо сейчас и прямо здесь никого не стану. Нож журик всё равно перетрусил и сиплым голосом спросил: "С каким делом с Агнезиной? С ней что-то не так?" "С ней всё замечательно, просто вот что не бывает. Дальше она справится сама, и убеждён, впоследствии это только прибавит ей радости. И этого, как его, ну, ты знаешь, Соб — Сободовольство. — Уверенности в себе? — подсказал Шурик. — Почти, но не совсем. Она будет знать, что сама всего добилась, без чьей-то посторонней помощи, и что благодарить надо только себя. Ну а если ей что-то не понравится, то и спрашивать не с кого, кроме как самой себя. Очень удобно. Ты так не думаешь? — Да, наверное, — растерянно кинул Шурик, соображая, какая скука должна была одолеть верховного экзекутора, чтобы он заявился в мир людей, да еще и принялся вмешиваться в самые распростецкие дела питерской команды. — Нет, я по другому вопросу. На этот раз Трофим Парфенович попытался изобразить на лице улыбку, но из-за полного отсутствия практики у него вновь вышел заводейский оскал. Дело очень важное, и мы пришли к выводу, что справишься с ним только ты. Слушай внимательно, записывать нельзя. А если я не запомню, переспросишь, и я повторю, но не перебивай меня. Слушаюсь. Итак, существует одна гражданка. Гражданка полагает, что мир её не любит. Причём не просто полагает, а думает об этом так часто, как только может. Да, это у живых случается, я знаю. Не нужно на меня так растерянно смотреть. Вся пикантность ситуации заключается в том, что она так как раз и является одной из любимиц нашего мира, и он ей это непрерывно демонстрирует, но деликатно и не напрямую. Так что она продолжает верить в свою антиизбранность и ведёт себя крайне неблагодарно и грыть между прочим с огнём, потому что мир может и рассердиться, и тогда ваша нынешняя заборушка с носителями покажется тебе доброй рождественской историей. То есть от рассерженного мира влететь не только этой неблагодарной, но всякий случай уточнил Шурик. Точно так. Ей, конечно, больше всех. Но за денег многих, уверяю тебя. И для того, чтобы этого не случилось, ты должен сделать очень простую вещь дать ей в лоб, чтоб не дурила, не удержался ширик. Мысль хорошая. По мне серьёзны кимно Трофим, но с этим заданием лучше справится лев. А для начала попробуем тебя. Шуринг вжался в спинку стула. Он так и представлял, как Трофим Парфёнович достаёт из воздуха нож и вилку и начинает его бедного маленького мунга первой степени пробовать. Ревновный экзекутор закрыв лицо руками, и издал какой-то хриплый звук, ни то кашель, ни то клёкот, видимо, полагая, что смеётся. Ты должен будешь, откашлевшись или отсмеявшись, продолжал он, попасть на встречу нашей неблагодарной гражданке, попросить разрешения дружески её обонять, получить это разрешение и, обнимая, шепнуть на ухо, что мир её любит. И только А если она не разрешит? Если милицию позовет? Если, ну, не знаю, у нее баллончик газовый в рукаве? Последний, кстати, очень возможно. Миру-то она не доверяет. Должна быть вооружена до зубов. Александр, я обращаюсь именно к тебе не просто так. Ни к Виталию, ни к Константину. Понимаешь почему? Я сейчас дам тебе ориентировку и скажу, где ты сможешь с ней встретиться. Еще вопросы? А она поверит? Скорее всего, она безусловно ждёт, что мир признается ей в любви так, чтобы сомнений уже точно не возникало. Но сейчас, разговаривая с тобой, я даже как-то растерялся. Достаточно ли однозначно мы поступаем? Может быть, для верности растяжку рекламную у неё по окнам и разместить. Впрочем, неважно. Ты сделаешь то, что я сказал, остальное сделают другие, и мир снова спасён. А если Я её с кем-то перепутал. Шурик чуть не рухнул на пол под грозом ответственности за весь мир. Не перепутаешь. Ты получишь от меня предельно чёткие инструкции. Трофим даже не попытался скрыть тот факт, что он в состоянии достать любой предмет прямо из воздуха. И протянул Шурику плотно запечатанный конверт без каких-либо опознавательных знаков. Изучишь их и приступай. А ведь вы сказали, что записывать нельзя. Шурик запаска поглядел на конверт, борясь с искушением понюхать его и, возможно, даже попробовать на зуб. Ты и не записываешь, как только ознакомишься с инструкциями, они самоустранятся из этого мира. А меня они не самоустранят за компанию. А после выпридирался с Шурик. Скорее всего, нет, беспечно ответил Трофим Парфёнович, особенно если не будешь об этом болтать. Кстати, это важно. Даниил безусловно осведомлён о нашем деле. Без подробностей. Просто знает, что я тебя у него ненадолго заберу. Но остального юношества это, ну, скажем так, не касается. Проблемы занимается совсем другой департамент. Просто у них нет таких прекрасных сотрудников, как у нас. Александр, сконцентрируйся, пожалуйста. Повторяю, этим делом занимается совсем другой департамент. Но таких отличных сотрудников, как ты, у них нет. Ой, так вы меня хвалите? Обрадовался Шурик но тут же паник. «Зря хвалите. Цианид догадается, и я все провалю. Он ведь даже телефонные переговоры мои прослушивает и сообщает об этом по внутреннему чату. Сами посмотрите». Это я пошутил. С третьей попытки Трофим Парфенович смог полноценно и вполне дружески улыбнуться. Видишь ли, в тот момент, когда тебе позвонила Амнезина, я уже находился в комнате и мог услышать что-то, что мне не предназначается. Узнав о том, что тебя контролируют, ты стал сдержаннее. «Разве есть что-то, что можно от вас вскрыть?» Удивленно спросил Шурик. «В принципе, наверное, есть. Существует масса личных тайн, которыми вы смело можете поводить. Потому что если мне будет интересно, я, как ты понимаешь, сам все узнаю. А о роскоши хранить неинтересную и ненужную информацию я не могу себе позволить. Кажется, все. Приступаем». Последняя фраза прозвучала уже после того, как Трофим Парфёнович исчез. А следом за ним исчезла и защита, автоматически накрывающая любое помещение, в котором он находился. Сестры Гусева считали, что её устанавливают невидимые сотрудники службы безопасности, без которых, по их мнению, Трофим Парфёнович даже не являет своим мир людей. А Виталик уверял, что это не защита, а аура. Но сейчас Шурику было некогда думать об этом. Что же это такое было-то? У него в руках была инструкция к действию, а от результатов этого действия зависела судьба всего мира. После того, как Дмитрий Олегиевич предложил поделить Санкт-Петербург по палатам, чтобы не мешать друг другу и не переругаться из-за носителей анализа, мучилось неразрешимым вопросом: как определить, в чём ведении находится человек, свободно разезжающий по городу и знать ничего не знающий о шамабовской конвенции. Это было слабое место договора. Такая хитрая лазейка, нарочно оставленная прозорливым господином Маркиным на тот случай, если ему потребуется увезти уже почти обработанного носителя у коллеги. Уж что ж, а переманить человека на свою территорию он всегда сможет. Но он рано радовался. Не стоило ему вчера демонстрировать, как именно действуют на него чудесные и очень дорогие духи Анны Лизы. Теперь она знает, стоит только слегка побрызгать на своего клиента из пузырька, как Димса уже не сможет подойти к нему. Головная боль скрутит его так, что вся его хваленая сообразительность будет нейтрализована. О том, что аллергия на резкий и сладкий парфюм может обнаружиться и у самого носителя – Она даже не подумала, а реакцию Дмитрия Олеговича объяснила редчайшим, можно сказать, индивидуальным нарушением психики. Анну Лизу очень веселил тот факт, что в русском языке слова «духи» и «духи» пишутся одинаково. Придуманная еще в детстве сказка о том, что добрые духи родных мест непременно придут на помощь в трудный момент, теперь была отредактирована в соответствии с действительностью добрые и как уже говорилось, очень дорогие духи, купленные на родине, помогут победить вероломного Димсу, вообразившего, что он сможет её обдурить. Уже при первичном осмотре города из-за кошка джипа, Анна Лиза Армитева, что ей будет, где разгуляться, причём даже при самом худшем раскладе. Если у Димса внезапно пройдёт его уникальная аллергия, и он начнёт цинично подворовать её клиентов, В облике горожан ощущалась какая-то нервозность. Да и сам город вроде бы немного перекосило, верный признак переизбытка желаний на 1 квадратный сантиметр площади. В детстве мне часто снилось, что она оказалась ночью в магазине игрушек в соседнем городе. Никого нет, и можно взять всё, что пожелаешь. И она набивала карманы, корзины и тележки, потом замечала в дальнем углу более роскошные игрушки, выбрасывала те, что поскромнее, и снова набивала карманы, корзины и тележки. Сейчас ей казалось, что весь город стал магазином игрушек, а то, что где-то в стороне рыщет димсу, её не заботило. "Остановись, остановись, пора за дело", твердила себе Анна Лиза на каждом перекрёстке. Но какое-то странное предчувствие гнало её и гнало её вперёд. Сначала она решила, что всё дело в общем начале, такой особой незримой нити, связывающей двух шимаборов, воспитанных одним учителем и помогающей им находить друг друга, например, в незнакомом городе. Считается, что в свои могут при случае и помочь. Особенно рассчитывать на это не стоит, но в некоторых причудливых и странных ситуациях возможны всякие чудеса, вплоть до проявления шамоборской солидарности. И вот сейчас это общее начало порядком сбивало с толку Анну Лизу. Впрочем, она надеялась на то, что и Димсу Анну доставляет немало хлопот. А раз так, то их соревнования становятся еще более увлекательным, ведь препятствия только добавляют остроты ощущениям. Через некоторое время Анну Лизу посетила более чем здравая идея. А что если по общему началу выследить Димсу и проверить, не нарушает ли он права игровы игры? По всему выходило, что нарушает. Вот уже час этот проходимец торчал на её территории и, вероятно, успел замутотать какого-то беднягу. Ну что ж, прекрасно. Скорый и справедливый суд на скором и справедливом джипе уже близко. Когда история изволила повториться, общее начало привело неистовую амазонку к дверям того самого ресторана, в котором она обнаружила Дмитрия Олеговича в свой прошлый приезд. А Анне Лизии потребовалось мобилизовать всё своё природное здравомыслие, чтобы счесть это всего лишь совпадением, а не каким-то там знаком. Тем более, что ресторан прежде принадлежал Йорано и Димсу. Часто здесь бывал. Весьма вероятно, что он просто решил предаться воспоминаниям и ничего карамельного данный момент не вытворяет. Уже в холле стало понятно, что никаким воспоминаниям, а уж тем более приятным, предаваться здесь не станет никто. А ещё, что таинственная пучеводная нить ведёт отнюдь не во дворик, где раньше располагался тот самый ресторан Йорода, а налево и наверх к офисам поднявшись на второй этаж, Анна Лиза отметила, что на близком расстоянии общее начало, прямо скажу, ощущается несколько по-другому. Оно было разом и сильнее, и слабее. Если бы у Эриксена были какие-то ученики кроме нас, он бы об этом сказал, хотя бы мне сказал бы ведь, или нет? Но тогда бы я не смогла почувствовать его присутствие. Кажется, кто-то говорил, что общее начало надо активизировать при встрече. И не это что-то другое надо активизировать. Диремово то, что и спросить не ёково, и непонятно, что спрашивать. С каждым лестничным пролётом ощущение чего-то непоправимого запредельно усиливалось. Каждый этаж добавлял новый тон и новый штрих к портрету незнакомого знакомца. Поэтому, оказавшись на самом последнем этаже, то есть почти что у цели, Анна Лиза уже знала, кого увидит, но попыток к бегству не предпринимала нечего рыпаться, если ты на крючке. И всё же и всё же, когда она вошла в просторное светлое помещение, немного напоминающее церковь в небольшом соседнем городке, который Кархоныны жаловали своим присутствием в воскресенье и праздником, когда увидела невысокого хрупкого, сутулиного человека, примостившегося в углу за ослепительно белым письменным столом, силы её не то чтобы покинули, но дали понять, что вслушичь чего, но не хорощит давать не следует. «Ингвар?» — окликнула этого человека Анна-Лиза. «Вы пришли сказать мне про повышение по службе?» «Ну, откуда бы учителю Эриксону понимать по-русски? Пришлось повторить все то же самое снова, уже на шведском». «Да понял я, понял», — вполне по-русски, хоть и с некоторым акцентом ответил тот. «А что, жизнь земная поднадоела, да? А учеников ты после себя оставила ли? А много ли?» Дело в том, что повышением по службе циничные шамагоры, а следом за ними и мунги называют смерть и переход на следующую ступеньку карьерной лестницы в той же организации, но уже в загробном мире. Никто толком об этом ничего не знает. Такие как Эриксон, возвращенцы, не проясняют ситуацию, поэтому легенд и слухов существует достаточно. Учеников нет, не оставило никого, какое у меня Есть время осторожно начала наводить справки Анна Лиза. И не оставляй, не советую, плоха эта идея и никудышная традиция. Когда это со мной настанет, повторила Анна Лиза. Если уж пришла, ей пора протянуть выжи, так пусть говорит сразу. Да не знаю я, есть у тебя время или нет, продолжал томить старик. Скорее всего, есть и немало. Я уже вообще не для этого тебя позвал. Вы меня позвали? Ну, не сама же ты своим умом придумала сюда забраться, не говоря уже о том, чтобы вернуться в этот город. Волне, кстати, занятный. Занятный, вторила Анна Лиза. А почему в него? В свой как-то жалко стало. А тварисы, отечественники такие твердолобые и жадные, вы думали сказать вместо этого экономные и нелегкодоверчивые? эк тебе на пользу пошло общение с нашим младшеньким. Эриксон впервые поднял глаза от бумаг, лежавших на его столе, и посмотрел на Анну Лизу. Много во мне тебя научил, да? Димс у меня нужна мне его наука, как рыба, фаршированная зонтиком. Зачем же тогда ты с ним сотрудничаешь? Я больше не буду Нет, нет, продолжайте. Наслышан о ваших успехах. А этот смешной мальчик, которого вы таскаете с собой повсюду, он у вас вместо под опытной морской свинки? Анна Лиза даже не сразу поняла, о ком идёт речь. Йорн не свинка и не смешной, сказала она, глядя в глаза учителю. Он совмещает нас с Динсу. А так ли необходимо, чтобы вас кто-то совмещал? «Интерес Димсу мне понятен. Взять тебя, взять этого, тот, что у вас, не свинка, и посмотреть, что будет. И, может быть, подписать договор. И с ним, и с тобой. Смешно ведь. Шутка. Как раз в его духе. «Мы с Йораном разберем наши отношения сами!» — запальчиво воскликнула Анна Лиза и покраснела. Вот она и проговорилась, да еще и голос на учителя повысила. То, что не изменился наш Димсу, это очень скверно, но то, что совсем не изменилась ты, меня, признаюсь, радует. Тебя сейчас же надо обнять. Не чуть не рассердился учитель и, поднявшись на ноги, немедленно двинулся к ней. Руки у Эрикссона всегда были лёгкие, почти невесомые, но живые и тёплые. Сейчас же Анне Лизе показалось, что её обнял специальный обнимательный робот изобретённый как рассказывал Йорг где-то в Японии она невольно шагнулась ой этот пол неровный я не на ту половицу шагнула не подумайте на себя тут же воскликнула она не оправдывайся мне самому было бы не по себе в такой ситуации увы в том что я не могу обнять тебя по-настоящему винить нужно прежде всего меня а уж потом того кого того, кто привёл меня к этому такому состоянию. Был кто-то, кто порвал вашу жизнь, спросила Анна Лиза. Не только был, но и есть. Я рад, что моя умная девочка понимает меня как прежде, обнолся Эриксон. В отличие от Трофима Парфёновича, покинувшего этот мир значительно раньше, Обац он ещё не разочлился, и Анна Лиза, в который уже раз и опять по собственной воле поддалась обоянию учителя и приготовилась его слушать. Гумир терпеть не мог, когда к нему в каморку врывались без уважительной причины. Уважительной причиной могло считаться почттительное подношение пищи этому капризному божеству, но ну и тут не всякий жрец мог ему угодить. Еду, жестянки с чаем и блоки сигарет надлежало с благоговением выложить на тумбочку, а излишки спрятать в её недра, а затем молча удалиться. С молчальем благоговению у Виталика всегда возникали трудности. А на этот раз он даже еды с собой не принёс. Зато с грохотом захлопнул дверь, подперев её пустой тумбочкой и завятелся лоучком в центре комнаты, голося: "Спрячь меня, там погони приближается уже. Если этот псих до меня доберётся, то прямо на месте и уроит". "Сегодня не твой день", свирепо ответил Гумир и притоптал в брюце очередной окурок. "Стоишь где стоишь, я сам тебя урою. Я просил меня не отвлекать от работы". Да или нет? А ещё ты жратву мне носить перестал. Я исправлюсь, тут же пообещал Виталий. Просто у меня вышел колоссальный прокол в расчётах, и наши ребята зря прогулялись в одно дивное местечко, и за это обещают меня и уничтожить. Мысль хорошая, потянулся Гумир. Техник дёрнулся было к выходу, но потом замер и медленно, будто покоривший свои ушисти, снял очки и положил их на тумбочку. И убьй, если тебе легче станет, тихо сказал он. Гумир смерил его презрительным взглядом. Бить ещё этого силы тратить, когда и без того худо плохо. Ладно, поживи пока, смилостивился он. А ты что, и вправду готов был сдаться без боя? А смысл рыпаться? Ты всё равно физически сильнее, а убегать опасно, там лёва рычит. Он ещё хуже. Ну, твоё дело, конечно пожал плечами Гумир и зазирался в поисках Курева. Я бы всё равно дрался, пусть и хоть 10 человек. Рассказывай, давай, что натворил. Дальнейший разговор приводить не имеет смысла, потому что собеседники перешли на такую техническую тарабарщину, что в некоторых особо заковыристых моментах они даже сами себя не сразу понимали. Зато когда Гумир сообразил, в чём именно Виталий допустил просчёт, радости его не было предела перестал смеяться, он от неожиданности перешёл на вполне человеческий язык. Всё правильно, только если ты говоришь, что это абсолютные величины, то высота должна быть над уровнем моря. Утирая слёзы, подолм футболки спросил он: "Ну, а я под водой ищу, что ли?" нахохлился Виталик. "У тебя высота над уровнем асфальта, да проживательный пояс не умер. И чего?" И ничего, море существенно ниже. «Андестенд?» «Море ниже, ага. Если бы оно было выше, мы бы все утонули. Все понятно? А при чем тут я?» «Вот это!» — гаркнул Гумир и положил на стол коробку от компакт-диска. «Уровень моря». «Ну, допустим», — не сдавался стремительно поглупевший Виталик. «А вот это уровень, мать его, города Петербурга». На столе оказалась плоская жестянка из-под чая. Ну, вот это вот дом, который нам нужен. Гумир поставил на коробку с компакт-дисками коробок с солью. И вот он у тебя стоит на море. А крыша этого дома находится как раз на одном уровне с асфальтом нашего Петербурга. Дошло уже? То есть надо было не на первом, а на последнем этаже искать? Заискивающий лобнулся Виталик. В смысле на том этаже, который, ну я понял, понял. Бинго! Взревел Гумир. У вас призовая игра: 10 отжиманий и перемыть всю посуду, быстро. Виталек с обожанием поглядел на Гумира и заботливо поинтересовался: "Может быть, ты хочешь чего, ну, в смысле, поесть чего-нибудь вкусного?" "Вкусного? Пожалуй, мечтательно зажмурился Гумир. Хочу пирожок с капустой. С капустой пирожок. А терапевт Виталик. Или подожди, знаешь, Гумир даже дышать перестал столь потрясающая гастрономическая фантазия его посетила. Два пирожка и оба с капустой. Ага, бегу, сорвался бы вон с места Виталик, но сначала упал, отжался и посуда врякнул Гумир. Редкие периоды заботливого отношения к ближнему неизменно сменяются у Виталика привычным пренебрежением к нуждам и потребностям окружающих не из вредности или эгоизма, просто по рассеянности. Впрочем, на этот раз без заваренную технику, честно вымывшему всю посуду в берлоге у Гумира, удалось спихнуть свои прямые обязанности на кого бы вы думали? На ответственного Константина Петровича. Тот мучался со второго этажа великолепный могучий, подобный снежной вавине, перепрыгивающий через две ступеньки и на ходу застёгивал пальто. На Виталика, застывшего на месте и при виде такого дивного зрелища, он посмотрел с надеждой и плохо скрываемым доверием. «Купить тебе что-нибудь продуктовым. Сейчас там должно быть хорошая такая очередь стоит». «Мне бы пирожков с капустой. Два для гумира», – застенчиво произнес Виталик. «Отличный выбор прекрасного работника», – пропел Цианит. «А у меня к тебе будет ответная просьба. Любезность, как ты понимаешь, за любезность». Там в приёмной сейчас сидит Йозов Брыжёвский. С прессой он общаться не желает, зато оскорбляет всех сотрудников издателя самым вызывающим образом и требует к себе до него Юрьевича. А у него, видишь ли, важная встреча, с которой, как ты догадываешься, он не может вот прямо сейчас сорваться. Короче, ты, поклонник, тебе и карты в руки. Сделай так, чтобы дедушка покинул территорию издателя ещё до того, как я вернусь. Только ты не забудь. Ну, Вот это уже хамство. На хмурый бровик Константин Петрович. Кормить Гумира твоя должность, а я можно сказать, обязанность, которую ты вечно пренебрегаешь. Я благородно берусь её исполнить, а ты ещё чем-то недоволен. Ну вот это уже хамство. Перенеразни его Виталик. Следить за тем, чтобы в коллективе была нормальная рабочая обстановка это твоя должностная обязанность, а ты Даже с одним разбушевавшимся писателем справиться не можешь. С волм, давай не будем. Пририкации поскорее поможем друг другу. Подошёл к Константину Петровичу. Страстно пожал руку одоропевшему технику и умчался за провизией. В приёмной было неуютно и против обыкновений холодно. Обычно одного только присутствия Наташи в этой огромной, бестолково заставленной мебелью зале было достаточно для того, чтобы любой человек, даже хронический трудоголик с солидным стажем, захотел остаться здесь на некоторое время и просто посидеть, отдохнуть от суеты и нервотрёпки. Сейчас же всё помещение являло собой невыографическую подвижную картину: суета и нервотрёпка, а источником этого безобразия величайший писатель Божежовский собственной персоной. Сидел он на диване и курил сигару. От сигары пахло скверно. По этому случаю все окна были раскрыты настежь, и приёмная порядком уже промёрзла. Жалобно подмигивал красным глазам факсовый аппарат. У него заканчивалась бумага. Только тебя и ждём, со сморливым драматизмом в голосе, поведал им Виталику писатель. Жданики все съели, теперь вот нервно курим. Где ваша дура-секретарша? Она должна мне сварить кофе. Данила говорил, что она всем варит кофе. Ну и... Давайте дурой-секретаршей буду я. Миролюбиво предложил Виталий, снимая с вешалки ближайшую, чужую, неизвестно чью куртку и без задрения совести накидывая её на плечи. Тем более, что выпить кофе с хорошим человеком мне всегда приятнее, чем отправляться на своё рабочее место и вкалывать там вовсю на радись Константину Петровичу. Складно врёшь, шмыгнул носом писатель. Только я тебе не верю. И знаешь почему? Потому что я тупой фаннат С готовностью признался Виталик, скрываясь за кофейным автоматом. "Лан с сахаром или или и сделай так, чтобы не с горкой было, а в чашку можно было нацедить другого напитка. А набрай ваш выбор", угодливо сообщил Виталик. "Твои попытки произвести на меня хорошее впечатление смешны и неубедительны", перебил его писатель. "Может быть, это подношение как-то изменит ваш взгляд на действительность?" Виталий машинально скопировал его манеру выражаться. Писатель нахмурился бывало, но тут исполняющая обязанности дура секретарши выдвинула из центра журнального столика довольно-таки солидную чашку, наполовину наполненную превосходным кофе. Склочный старец одобрительно хмыкнул, достал из внутреннего кармана пиджака, расположенного где-то на уровне печени, заслуженную фляшечку и до верху долил чашку коньяком. Спасибо, свободин пробовал клон, дегустируя напиток. Послушайте, господин Брыжежовский, сэр. Ну, что мне сделать, чтобы вам понравилось? взмолился Виталик. С таким подходом ты мне никогда не понравишься, заигел писатель. Он пришёл в благостное расположение духа и готов был немного подурачиться и даже оттеческий подразнить своего немыслённого, но забавного поклонника. А как быть? Что поменять? Подчувство в словину, Виталий к живо взгромозился на ручку дивана и принял непринуждённую позу. Принимая её, он, прочим, чуть не снёс со столика хрустальную пепельницу, недавно свалившуюся на Константина Петровича буквально с небес. Да ничего не меняй, просто не пытайся мне специально понравиться. Меня это только злит, знаешь ли, признался писатель и наконец затушил свою отвратительную сигару. Атмосфера в приёмной сразу же начала меняться в лучшую сторону. Ну а что мне сделать, что? Посмотрите, как я унижен и раздавлен, жалобно произнёс Виталик. Это ты-то унижен, усмехнулся писатель, но тут же усилием воли нацепил на себя безжизненную маску. А слушай-ка, Ты от меня слишком многого хочешь. Может быть, я ошибся и сделал в самом начале неверный вывод на твой счёт, но ты не настолько хорош, чтобы я всерьёз пересмотрел своё отношение к тебе и признал, что ты неплохой парень. Но вы же уже почти сделали это, умоляюще произнёс Виталик. Ну уж хрен тебе. Я только предположил, что могу ошибаться. Вот если бы я этого признал, Тогда ты мог бы праздновать победу. А пока что ты по-прежнему унижен и раздавлен. Ну, может быть, раздавлен чуть меньше, чем помидор, по которому проехалось 12 составов, гружённых древесиной. Правда, вы меня так утешили. 6 составов это будет тебе в самый раз. Утешайся, мой мальчик, кивнул автор. Здорово, мечтательно протянул Виталик. Так-так. А ну-ка, не пытайся меня очаровать. Я так старательно в тебе разочаровался, а ты тут хочешь разрушить такую совершенную постройку. Вы выходите нарочно разочаровались во мне, а я думал, что просто с первого взгляда вызвал у вас неприязнь, пробормотал и технику и старательно взъерошил волосы. Тогда я ничего не понимаю. Не люблю своих фанатов. Вам только и надо, что втереться в доверие, чтобы потом рассказывать другим, таким же фанатам, которым повезло чуть меньше, как вы разговаривали с самим. И сам благосклонно отвечал. Это что-то вроде коллекционирования автографов, пивных пробок и футбольных мячей. Тебе ведь наплевать на то, что я тебе скажу. Важен сам факт общения, а не смысл сказанных слов. А я так не умею. Если уж разговаривать с кем-то, то ради результата, потому что я и сам с собой, знаешь, как разговаривать могу. Ну не сомневаюсь, хикнул Виталик и неожиданно стал совсем серьёзным. Но посмотрите, если бы мне не был важен смысл, стал бы я ваши книги читать и перечитывать, так что на изусть уже всё выучил. Только вы, похоже, так дорожите над каждым своим высказыванием, что доверяете их исключительно бумаге, а при фанатах вроде меня ими не очень-то разбрасываетесь. Спасибо, всё понял. Буду читать книги и больше к вам не стану приставать. Ай, молодец покачал головой писатель. Верно. Если мне в голову приходит стоящая мысль, я её приберегаю для какого-нибудь подходящего романа и стараюсь не израсходовать в обычным разговоре. Знаю, бывают такие ребята, которым нравится заниматься самоцитированием. Они на все воды повторяют одну и ту же фразу: "Мне же кажется, что слово, как воробей, один раз вылетело и всё, в следующий раз надо вы сидим и выкармливать нового. Неважно же, какова аудитория, при которой ты произнёсёшь удачную фразу или расскажешь историю, рассказал и израсходовал, придумывай новую. Какое горе, какое несчастье, схватился за голову Виталик. Вы сейчас сказали так много ценных фраз, и что все они теперь пропадут, не войдут ни в одну из ваших книг? «Ни в одну из книг, конечно же, уже не войдут, но не пропадут это точно. Ты оказался каким-то неправильным фанатом. Придется признать, что я был к тебе несправедлив. Слышишь? Я ошибся в тебе. Прошу меня простить. Поверь, я и не думал, что среди моих фанатов может попасться хотя бы один настолько толковый». «Куда уж им?» Самодовольно лобнулся Виталик, принял еще более непринужденную позу и смахнул на пол чашку. На свое счастье, уже пустую. Тогда я тоже признаю, что мне не понравился ваш самый первый роман. По сравнению со всем остальным он какой-то слишком обыкновенный. Так мне кажется. Может, кто угодно написать, и для этого не надо обладать вашим образом мысли. Вот. Что же, ты мне об этом раньше не сказал? Бить будете? Бить? Я не бью людей. Моё оружие слово. А мой первый роман вообще не может понравиться ни одному нормальному человеку. Это я, знаешь ли, ради публикации позволил его заредактировать так, что сам потом не узнал. Зато эту чушь больше всего обожают мои фанаты, те самые, которых я так не люблю. Видишь, как хорошо, что ты сварил мне кофе. Мы хоть поговорили по-людски. А теперь я отдохнул. Ну и пойду себе. Пускай Данила совещается, сколько влезет. А ты всё же делом займись. Нехорошо, когда такой умный парень вместо секретаря кофе варит. Надо стараться, воскликнул Виталик и шустро спрыгнул на пол, а осколки чашки всё-таки следовало убрать, пока никто не заметил. И главное, как удобно. Не надо посуду мыть. Очень удобно, не стал спорить писатель. Ты только куртку мою отдай, она сейчас на тебе почему-то. А мы об этом, кажется, не договаривались. После разговора с Даниилом Юрьевичем, Маша Белогорская решила доказать в первую очередь себе, что она сама в состоянии помочь матери. Доказывать что-нибудь сама у себя всегда ужасно удобно. В случае, если доказательство удалось на славу, можно похвалить себя, погладить по головке и наградить какой-нибудь приятной ерундой, типа заколки для волос. Ну а если ничего не вышло, можно забыть о неудаче, никто же ничего не узнает. Значит, ничего и не было. Как именно следует помогать людям, особенно близким, Маша толком не знала. Ночью уж ей не хотелось. Дневник на стол с родителями и к директору. «Для начала я попадусь маме на глаза и начну нарываться на критику», — решила она. «И как только первый удар будет нанесен, не стану переводить разговор на другую тему, а поговорю о том, что ее волнует, даже если это опять будет моя манера одеваться в стиле «Я у мамы дурочка», хотя нет». Об этом мы с ней, кажется, уже говорили и пришли к выводу, что дорочка я всё-таки сама у себя. Маша натянула розовые васины, фиолетовый горошек, короткую юбку из золотых кисточек, бабушкины валенки, самую длинную и вытянутую футболку и шёлковые чёрные перчатки выше локтя. А мать всё не возвращалась из своей поликлиники. Более того, даже стрелки на кухонных часах как будто бы совсем остановились.